Глава 21. О настырных друзьях и учебных буднях. Проснулась от требовательного стука в дверь. Резко села в недоумении, хлопая глазами. На соседней кровати заворочилась Грейс. «Кого принесло в такую рань?» Сиплым от сна голосом поинтересовалась она, приподнимаясь на локте. «Сейчас узнаем», — тяжко вздохнула я, потянувшись за халатом. Закуталась в него, сунула ноги в мягкие туфли и без каких-либо опасений сдвинула щеколду. «Разве я могла подумать, что в женский корпус с рассветом может примчаться и беспрепятственно войти этот балубес?» Кайл ворвался в комнату, запер за собой дверь и, схватив меня за плечи, хорошенько встряхнул. «Где ты пропадала вчера? Я только проснулся, а уже слухи по всей академии, что тебя провожал ректор!» На заднем плане испуганно пискнула Грейс. «Тут моя соседка вообще-то. Ты что устроил? Только ради этого пришел?» раздраженно зашипела в ответ, замахиваясь. Не сдержалась и не сильно стукнула друга по макушке. «Чем ты думал? Это женский корпус!» Я уперлась в него руками, разворачивая к выходу. «Да погоди ты!» — прикрикнул бесстыжий наглец, отбегая от меня. «А ты прикройся и не вопи!» — бросил холодно, одарив Грейс предостерегающим взглядом. Из глубины души жаркой волной поднимался гнев. «Она моя подруга. Извинись. Немедленно!» Отчеканила по слогам, сжимая ладони в кулаки. Кайл сглотнул, отступая к окну. «Прости, был неправ», — выпалил он и сел на стул, состроив виноватую жалобную моську. Ну что за паразит? Знает же, как на меня действует его такое лицо!» Усмехнулась, потирая переносицу и махнула рукой, сдаваясь. «Хорошо. Давайте успокоимся и поговорим. У тебя пять минут, Кайл. А потом ты должен уйти до того, как комендант воспользуется свистком». «Не хочу, чтобы обо мне пошел еще один слух. Объяснить, что делал в моей комнате самый популярный парень в академии, будет сложно», произнесла, садясь напротив друга. На боевом факультете подъем на час раньше, они в это время уже тренируются. Алхимики до этого тоже тренировались, но сегодня декан позволил нам поспать подольше. Видимо, пожалел после экскурсии, или это было распоряжение ректора, как знать. «Для начала объясни, как ты попал сюда», — потребовала менторским тоном. «Лучше тебе не знать», — невесело усмехнулся друг, зачесывая на бок выбеленные волосы. «Но меня никто не видел, все спят». «А ты уверен, что никто не слышал, как ты долбился в нашу дверь?» — поинтересовалась, сощурившись. «Если у меня из-за тебя возникнет еще больше проблем...» Гресс неожиданно усмехнулась. «Прошу прощения», — произнесла она, стараясь скрыть улыбку. «Я просто представляла себе сына советника совершенно другим. По слухам, ты отстраненный и сдержанный со всеми, «Немного надменный, но, кажется, никто не знает тебя настоящего». Кайл помрачнел и перевел на меня красноречивый взгляд. «Видишь, ты портишь мою репутацию!» «Но это ты ворвался в мою комнату, а не я пришла к тебе», — парировала невозмутимо. «Давай уже к делу». «Разговоры начались еще в душевой». Начал он. «Братья Стронг видели тебя, возвращающейся после отбоя, в обществе ректора. Они вроде как обсуждали это между собой, но в разговор в Листейл, брат Оливии». Он распустил слух о том, что у тебя с Гардом было свидание. Так, сплетни, ничего нового и любопытного, но я думаю, он это специально сделал, чтобы усложнить тебе жизнь. Играет на стороне сестры. Я просто хотел предупредить тебя», — произнес друг, неприязненно поморщившись. «Не нравится мне все это?» Я задумалась. С одной стороны, я задержалась по делу, по очень важному делу, но с другой, ужин с Виктором и танец у фонтана и правда напоминали свидание. «Спасибо», — поблагодарила, поднимаясь. Подошла к шкафу и распахнула створки. «Буду бдительнее. Надеюсь, скоро все прекратится, я смогу учиться нормально». «Но, Мэй, где ты была на самом деле?» — осторожно спросил Кайл. Я обернулась через плечо, улыбнувшись. У Бри возникли некоторые проблемы, я не могла не вмешаться. «Хочешь подробностей? Обратись к Эдриану». Друг кивнул, встал и распахнул окно. «Ты же не собираешься прыгать?» — уточнила скептически. Нахал ухмыльнулся, забрался грязными ботинками на чистый подоконник и, осмотревшись, спрыгнул с высоты второго этажа, видимо, решив срезать путь к своему факультету. Грейс испуганно подскочила и бросилась проверять, не убился ли этот ненормальный. «Да что с ним станет?» — хмыкнула я непринужденно и сняла с вешалки чистый комплект формы. Взяла с полки полотенца, стаканчик с зубной щеткой и мыльницу. «Фух», — облегченно выдохнула она, закрывая створки. «Сольгард действительно невероятен», — протянулась неким восхищением в голосе. «Красуется», — отмахнулась я. «К тому же ловилась, Иначе откуда ему знать, как незамеченным попасть в женский корпус?» Не задумывалась над этим. Усмехнулась я и, прежде чем уйти, сочувственно потрепала соседку по плечу. «Жаль бедняжку. Надеюсь, она не влюбится в Кайла. Он не заслуживает такую честную и искреннюю девушку». В столовой ходили разговоры обо мне и ректоре, на меня неприлично косились, но больше украдкой. А я вела себя как обычно, будто эти разговоры меня вообще никак не касаются. Мы с Грейс сели за свободный стол в середине зала, но буквально через пару минут к нам присоединилась Милена, а за нею вязался Брай. «Уздравляю с новой сплетней!» — хохотнул Рыжий, отсолютовав кружкой какао. «Ты снова в центре внимания», — произнесла Милена, то ли потешаясь, то ли сочувствуя. «Мне все равно», — отозвалась бесстрастная и взяла ложку. «Я должна была помочь подруге, даже если бы меня отчислили, все равно бы сбежала». Ребята переглянулись. «Я так и подумала, что что-то случилось», — кивнула Милена. «С самого начала мне показалось странным, что Орликсы взорвались от обычного крика. Затем куда-то исчез ректор, его высочество уехал с твоей подругой» а нас отправили обратно в сопровождении гвардейцев». «Моя дорогая, такая проницательная и умная», гордо протянул Бра и получил подзатыльник. Еще раз так назовешь меня?» многозначительно процедила Милена, вызывая мою усмешку. «Да чего же они забавные?» «А я не смогла связать все эти события воедино», обиженно протянула Грейс. «Только переживала». «К сожалению, поделиться подробностями я не могу», произнесла я и зачерпнула кашу. В этот момент кто-то толкнул меня в плечо, проходя мимо. Я подняла взгляд, а мои губы расползлись в ироничной улыбке. Оливия смотрела дело на нас смешливо, но в глазах плескалась ненависть. Мэй Асвет снова отличилась. Решила не ограничиваться сыном советника и прибрать к рукам сразу ректора. Я усмехнулась, потянувшись за салфеткой. «Не думаю, что господину Гарду понравится то, в каком тоне ты о нем говоришь». Оливия скрестила руки на груди, фальшиво улыбнувшись. «Ты здесь никто. Не думай, что я боюсь тебя, выскочка». Я сжала в руке ложку до побелевших костяшек, теряя терпение. «Да что ж ты прицепилась ко мне?» — поинтересовалась обманчиво спокойно. «Предупреждаю, мисс Тейл, если вы не прекратите свои нападки...» «Я отвечу тем же, и даже брат вам не поможет. Надеюсь, мы поняли друг друга», — послала очаровательную улыбку и продолжила трапезу. Оливия негодуя умчалась, а уже через пятнадцать минут декан собрал нас в классной комнате, чтобы сделать важное объявление. Северхальт был явно не в настроении. Недовольно хмурое лицо, мрачный взгляд, да и темно-синяя форма с серебряными петлицами придавала строгости. «Спорим на сахарный рожок?» «Что он красит волосы?» Внезапно тихим шепотом заявил Брай. «Ты адекватный?» Искренне поинтересовалась Милена. «Если он услышит...» Многозначительно намекнула, изображая вселенский ужас. Оборот нехороший слух», — с улыбкой произнесла я, наслаждаясь сменой эмоций на лице Рыжего. «От беззаботности до откровенного испуга. Ты не знал?» «Итак...» — грозно произнес декан, заложив руки за спину. «Прошелся перед нами и остановился». На повестке дня у нас сплетни. Все, кто будет их распускать, будут иметь разговор с ректором. Если после первого предупреждения сплетник продолжит разносить слухи, будет исключен. Это правило касается не только нашего факультета, абсолютно все деканы и кураторы получили распоряжение ректора, чтобы донести эту информацию до адептов Дракхара. Также запрещаются подначивание, оскорбление. «Травля и драки. Вы все пришли сюда учиться, вот и учитесь. Получайте знания, это понятно?» «Так, так точно, точно, сэр!» — дружным хором отозвались мы. «Ну, хоть отвечать нормально научились». Удовлетворенно хмыкнул декан, перекидывая длинные серебряно-пепельные волосы на спину. «Нет, они не крашеные, господин Брай. Лично вам я поручаю написать к завтрашнему утру доклад об оборотнях Севера на пять страниц». Рыжий обреченно застонал, а Милена сочувственно похлопала его по плечу. После собрания все разговоры обо мне и ректоре резко прекратились. Видимо, никто не хотел вылететь из академии за пустые слухи. Мы отправились на лекцию по истории флорарии, потом на занятия по экспериментальным зельям, где я имела возможность проявить себя, рассказав об изобретениях моей матери, Она на алхимии в военном ремесле узнала много нового для себя. Настроение значительно улучшилось, я была полна энтузиазма, ведь впервые ощущала себя на своем месте. «Кажется, ты единственная, кто так усердно записывал за магистром», произнесла Грейс, когда мы вышли из кабинета. «Я делаю то, что мне нравится», — пояснила Просто. «И я счастлива. Разве это странно?» «Немного», — иронично усмехнулась Милена. «Не думаю, что кто-то счастлив, когда нужно учиться». «Просто ты любишь читать и спать, и больше ничего», — парировала я. «Даже спорить не стану», — кивнула она. «А давайте на выходные рванем в старый город», — внезапно предложил Брай, забрасывая одну руку на мое плечо, другую на плечо Милены. «Посмотрим выступления уличных артистов, развлечемся!» Почему-то все уставились на меня. Похоже, никто из моих новых друзей не думал о подготовке к балу. «Я бы с радостью, но у меня возникли кое-какие дела дома, да и отца хотела проведать», — произнесла, изобразив извиняющуюся улыбку но если хотите, можем вместе отправиться ко мне. Поверьте, в имении Асвет есть чем заняться». «Ты всерьез приглашаешь нас на все выходные?» обескураженно моргнула Грейс. «Гостевой дом к вашим услугам», непринужденно отозвалась я, не видя проблемы. «Герцог никогда не запрещал мне приглашать друзей. Можно поплавать на лодках, порыбачить, поиграть в каракет, покататься на лошадях и насладиться блюдами от лучшего повара в Империи». «Звучит заманчиво», — подумав, согласилась Милена. «А в старый город можно и после бала съездить». «Точно! Скоро же фестиваль осени!» Стукнув кулаком по раскрытой ладони, воскликнула Грейс. «А мне как-то не по себе», — поморщившись, признался Рыжий. «Думаю, мы будем чувствовать себя в поместье герцога неуютно». «Не попробуешь, не узнаешь», — ничуть не обидевшись, усмехнулась я. «Мой отец — заядлый игрок в кости и шахматы. По вечерам мы устраиваем шуточные партии в бридж не на деньги, на сладости. Это довольно весело». <эх>, «Хорошо». Вздохнув, сдался он. «Спасибо за приглашение. Но учте я никогда не изучал этикет». «Он и не потребуется», — заверила я. «Тогда договорились», — подвела итог Милена. «В эти выходные мы отправляемся в поместье Асвидов». «Ура!» — усмехнулась Грей, скачнув головой. А теперь идемте навстречу с куратором. Все написали свои впечатления об экскурсии. И тут я вспомнила, что так ничего и не написала. Захныкала вслух и поплелась за друзьями, ожидая получить свой первый неудовлетворительный балл. Но куратор обрадовала нас, сообщив, что соберет работы завтра. И тут же обрадовала еще раз, чтобы жизнь не казалась такой уж легкой и прекрасной. «С сегодняшнего дня начинаются ваши тренировки по фехтованию. Прошу пройти в зал, переодеться и приступить к занятию под руководством господина Мелдина, одного из лучших фехтовальщиков империи». «Но, мисс Уоррен...» — жалобно застонала наша сокурсница. «Фехтование входит в программу вашего обучения». Без капли сочувствия произнесла куратор и махнула рукой. «Вперед! Не забывайте про дисциплину!» Я пожала плечами и развернулась к выходу. «Фехтование, так фехтование. Нам об этом уже говорили, так что нечего вздыхать. По-видимому, его величеству хочется, чтобы алхимики были не так уязвимы, как раньше. Это же наоборот хорошо, разве нет?» «Мисс Асвет!» — окликнула куратор, единственная, обращаясь ко мне, как и ко всем остальным адепткам. «То ли не желая выделять меня, то ли не желая называть меня леди. Я все же надеялась, что первый вариант. Задержитесь на минуту, пожалуйста». Я отпустила ручку двери и развернулась обратно. «Идите без меня, я догоню». Ребята переглянулись и покинули клубную комнату, а я подошла к преподавательскому столу. «Слушаю вас, мисс Уоррен». Куратор располагающе улыбнулась. «Надеюсь, ты не воспримешь мои слова в штыки, Мэй. Ничего, что я по имени». Я кивнула, хотя в душу уже закрадывались сомнения. «Слышала, господин гард провожал тебя до дверей корпуса». «Надеюсь, ты не станешь питать иллюзии насчет его благородных намерений. Понимаю, ты аристократка и привыкла получать все в этой жизни, но отношения между ректором и адепткой недопустимы. Я немного беспокоюсь о тебе, поэтому хочу уберечь от разочарования», деликатно произнесла она, мягко сжав моё плечо, будто желая поддержать. Я хмыкнула, сбрасывая её руку. «Давайте на чистоту, мисс Уоррен. Вы беспокоитесь не обо мне, а о себе». «Почувствовали угрозу для вашей безответной любви и решили устранить соперницу, пока не поздно». Поинтересовалась равнодушно, вскинув бровь, хотя в груди закипало раздражение. «Очень любезно с вашей стороны, но вы не думаете, что если за столько лет господин Гарт не ответил на ваши знаки внимания, то уже и не ответит. И не потому ли вы до сих пор не признались ему в своих чувствах, что боитесь получить отказ?» Куратор резко изменилась в лице. Я услужливо налила из графина воды в стакан и протянула ей. «Не волнуйтесь так, я не стану никому рассказывать об этом. Пусть этот разговор останется между нами». Обворожительно улыбнулась и вышла в коридор, ощущая, как меня потряхивает от злости. Я была лучшего мнения об этой женщине. Как она посмела смешать меня с грязью? «Понимаю, ты аристократка и привыкла получать все в этой жизни», вспыхнули в памяти ее слова, распаляя меня сильнее. «Эй, лисенок! От стены оттолкнулся один из близнецов Стронг и преградил мне путь. «Что с твоим лицом? Выглядишь так, будто готова убить кого-то». Флегматично заметил Лекс, склонив голову на бок. «Вы первые в очереди», — произнесла мрачно. «За то, что распустили слухи, братья переглянулись». «Мы как раз по этому поводу и пришли сюда. Поговорим?» Я вздохнула, запрокидывая голову, даже не пытаясь сдержаться. «Только быстро, у нас тренировка». «Пять минут», — заверил Тай, взял меня за локоть и завел за колонну. Я высвободила руку и, отступив на шаг, наклонила голову к плечу. «Внимательно слушаю». «Не будь такой злюка, лисичка», — непринужденно усмехнулся Тай, прислоняясь плечом к колонне, скрещивая жилистые руки на груди. «Во-первых, мы хотели сказать, что не намерены распустили слух о тебе и ректоре. Ну, точнее, мы сами это услышали от соседа по комнате. Просто рассуждали вслух о том, что могло случиться». «Подумали, у тебя, как всегда, проблемы». «Я невольно улыбнулась. Оказывается, близнецы неплохо меня знают». «Во-вторых, хотели в очередной раз напомнить, чтобы не теряла бдительность». «Мы выяснили кое-что интересное о твоей подруге». Обозначив в воздухе жирные кавычки, бесстрастно произнес Лекс. «Оливия Стейл из обедневшего дворянского рода. Два года назад они хотели укрепить свое влияние и положение, выдав дочь за сына советника, но получили отказ». А после того, как прошел слух о том, что его величество активно подыскивает невесту для своего племянника, стали искать пути, как подобраться к Гарду. Судя по всему, именно поэтому Оливию и отправили в академию. А тут ты...» Многозначительно закончил он. «Эта информация много прояснила, но почему меня больше взволновала фраза о том, что император отчаянно желает женить Виктора?» Нет, я слышала об этом уже не раз, но именно сейчас неприятно царапнула в груди. Спасибо, поблагодарила сдержанно. Это еще не все. Иронично произнес Тай. После обеда Оливия снова приходила к своему брату, они что-то бурно обсуждали. Кажется, девчонка была в ярости, плакала, рек ее успокаивал. Будь осторожны и внимательна. Добавил Лекс. Я благодарна вам и готова отплатить за помощь. «Но почему вы делаете это?» — спросила недоуменно. Тай зачесал на бок косую челку. «По старой дружбе. На самом деле было не очень приятно, что ты даже не вспомнила нас, но пока мы жили по соседству, много играли вместе. Было весело, несмотря на то, что ты постоянно хотела быть главной и била нас. А бить тебя в ответ нам запрещали». Внезапно хохотнул Лекс. «Но в любом случае нам нравилось проводить с тобой время». «Если бы не война и переезд, думаю, мы смогли бы дружить и дальше», добродушно произнес Тай. Без грустных ноток, без сожаления. Он ни на что не рассчитывал, не жалел об упущенной возможности, просто рассуждал. «Да, наверное», — согласилась я, улыбнувшись. «Тогда вы должны знать, я не смогла вспомнить вас, потому что после гибели матери многие воспоминания стерлись из памяти и сохранились только о людях, которые были рядом в тот момент. Их не так много, обо всем остальном я забыла». Менталист сказал, что это защитная реакция моего подсознания, но постепенно некоторые воспоминания возвращаются. Надеюсь, вы не станете держать на меня обиду. Близнецы переглянулись. Ну, тогда с нетерпением ждем, когда ты вспомнишь нас. Спокойно произнес Лекс и кивнул брату, мол, пора идти. А знаешь, хитро произнес Тай. Давай мы проводим тебя до тренировочного зала. Чтобы обо мне ходило еще больше слухов, усмехнулась в ответ, но отказываться не стала ведь благодаря ректору обо мне больше не будет никаких слухов. В зале все ждали только меня, и я не разочаровала. Появилась в сопровождении красавцев-близнецов. Не было желания кого-то злить или вызывать чью-то зависть, но и становиться затворницей я не собиралась. Я была уверена, что пройдет еще немного времени, и адепты Дракхара привыкнут к тому, что с ними обучается дочь герцога. Оливия о чем то шепталась со своей рыжеволосой подругой. Грейс смотрела скорее скептически, чем удивленно, а остальные с интересом разглядывали братьев Стронг. «Мне пора», — произнесла, улыбнувшись. «Уверена, скоро увидимся вновь». «Несомненно», — кивнул Лекс и развернулся к выходу. «Стойте, молодые люди», — раздался властный голос со стороны служебного помещения. К нам неторопливо шагал магистр, облаченный в серый защищающий от уколов костюм Под мышкой он держал маску, в руке рапиру. На небритой щеке мужчины красовался шрам, в ухе болталась серьга. «Раз вы разгуливаете по факультету алхимии, значит, свободные, верно?» Братья обменялись настороженными взглядами. «Не совсем, сэр», — отозвался Тай. «Значит, свободны», — констатировал лучший фехтовальщик империи, вызывая мой тихий смешок. «Возьмите маски и становитесь в круг». Поможете мне показать новичкам пару атакующих и защитных приемов. Вы ведь не на первом году обучения? — На втором, — произнес Лекс. — Думаю, справимся. На что его брат обреченно закатил глаза. — А вы, опоздавшая барышня, не смейтесь. Будете первой. Не церемонис, — произнес магистр и жестом отправил меня в раздевалку. — Да, господин Мелдин, — кивнула я и под смешки одногруппников поспешила в указанном направлении, дабы не разочаровывать такого замечательного человека. Быстро переоделась в костюм, сняла со стены маску, взяла рапиру и вышла в зал. Я была хороша в метании ножей и стрельбе из лука, а вот с фехтованием не задалось. Нет, я всегда с интересом наблюдала за поединками Эдриана и Кайла, но сама редко вставала с кем-то из них в спарринг. Правда, меня и не особо пытались научить. Интересно, получится ли сейчас быстро освоить технику? Смотрим и запоминаем, произнес магистр, надевая на голову маску с защитной металлической сеткой. Каждый прием разберем последовательно. Начнем со стойки. Я села на скамью рядом с Грейс и подперла голову кулаком. Новые ухажеры в твою копилку, ехидно прошептала она. Бывшие соседи, отозвалась, наблюдая за движениями магистра. Близнецы синхронно отзеркали стойку. «Симпатичные», — прокомментировала Милена. Эй, я вообще-то все слышу», — недовольно прошептал Брай. «Да отстань ты уже», — отмахнулась Милена, закатывая глаза. «Выпад. Не забывайте про правильную постановку ног». Магистр по очереди атаковал близнецов, а те умело защищались. Нам долго рассказывали про виды атак, показали самые простые, научили ставить блок, как отводить удар, уклоняться. И вот дошла очередь до меня». Я вышла в круг, заняла позицию напротив Лекса, поклонилась и встала в стойку. Ногу в колени согни немного, произнес магистр и отошел от меня. Взял список нашей группы и спросил: Как твое имя? Мы Асвит, сэр, бесстрастно отозвалась я. Mm. Асвит, значит, задумчиво протянул он. Что ж, приступайте. Он явно узнал мою фамилию, но никак не отреагировал. Не отпустил пару язвительных комментариев по поводу дочери герцога, и мне это понравилось. Наконец, почувствовала себя наравне со всеми, появилось желание учиться еще усерднее. Я выполнила все атаки, которые показал магистр, потом серию защищенных приемов, попробовала отбить удар, но Лекс так лупил. Я несколько раз роняла рапиру. Один раз она улетела в адептов. «Достаточно», — произнес Мелдин, останавливая учебный поединок. «Тебе необходимо тренироваться, чтобы укрепить мышцы рук». «Благодарю, сэр, я буду стараться». Я поклонилась и встала к остальным. «Сейчас я разобью вас на спайке. Попрактикуйтесь друг на друге». Безжалостно объявил магистр. «А вы свободны». Бросил близнецам и вновь вернул внимание нам. Первый поединок я провела с Грейс, но мы обе были слишком неумелы, и магистр заменил мою соседку другой адепткой. Я довольно быстро выдохлась, что неудивительно, ведь сколько перед этим спарринговалась с близнецами. И будто нарочно магистр под конец тренировки поставил меня в спайку с Оливией. Не то чтобы я испугалась, просто ждала от нее подлости. «Ты защищаешься, а свет нападает, потом меняетесь, понятно?» «Да, сэр», — устала отозвалась я, а вот Оливия только кивнула и, опустив маску на лицо, встала в стойку. Она должна была блокировать удары, но ударила первой. Хлёсткий диагональный удар гибкого лезвия пришелся по туловищу. От неожиданности я рухнула назад. Даже сквозь костюм я смогла ощутить всю ярость и злость, вложенные в силу этого удара. Кожу жгло и покалывало. «Стейл, что ты творишь?» — зарычал магистр, подскакивая ко мне. Протянул руку и помог подняться. «Я сказал защищаться, а не лупить лезвием. Фехтование допустимы только уколы». «Прошу прощения, сэр, я задумалась». Невинно потупилась эта гадина. Внутри меня закипала злость. Сняла маску, бросила ее на пол и решительно направилась к ней. Но магистр перехватил меня за руку. «Живо к ректору!» Холодно отчеканил он, глядя на Оливию. «Пиши объяснительную, а я снижаю тебе баллы и отстраняю от тренировок на неделю». «Но магистр!» — обиженно воскликнула гадина. «Я же сказала, что это была случайность. За что вы так со мной?» «Я же ничего не сделала!» На лице Мэлдина дрогнули желваки. «Ты за кого меня держишь?» Угрожающе поинтересовался он. «Вышла вон, и и подписанное ректором, не приходи!» Оливия бросила маску в угол и вылетела из зала, грохнув дверью. свет Утомленно вздохнул магистр. «Ступай к лекарю, пусть осмотрит!» «Сэр, я не думаю, что серьезно пострадала. Я могу продолжить тренировку», произнесла ровно, уже полностью успокоившись. Мне даже делать ничего не пришлось, Оливия получила по заслугам. Но я не думала, что магистр настолько суров и непреклонен. До этого остальные преподаватели закрывали глаза на выпады Стейл: Твое рвение похвально, но для всех будет лучше, если ты сходишь к лекарю. Велел, мягко, похлопав меня по плечу. Дело в моем отце поинтересовалась, подняв на магистра пристальный взгляд: Думаете, я пожалуюсь ему? «Боитесь, что герцог примчится сюда, чтобы покарать виновных в том, что его дочь пострадала?» «Я думаю, что ты молодая девушка, и будет нехорошо, если на твоем теле останется некрасивый след», — с улыбкой произнес он, обескураживая. «К тому же я должен удостовериться, что ты не получила разрыв внутренних тканей». «Слишком сильным был удар, я должен перестраховаться». «Благодарю за беспокойство и заботу, сэр. Нашлась я и поклонилась». «Это моя работа». Непринужденно усмехнулся он и подтолкнул меня к выходу. «Грейс, давай с ней, вдруг по дороге что-то случится. Сможешь позвать на помощь». «Да, сэр». Соседка положила маску на скамью, оставила рапиру и поспешила ко мне. Мы вместе покинули зал и, выйдя на улицу, отправились через всю территорию в лечебный корпус, по пути обсуждая случившееся.